А в самом городе уже лет десять право чужой собственности стараются уважать. Если видишь у подъезда дома плакат, на котором чужой знак нарисован, не суйся без нужды. Бывает, что кто-нибудь чужие вывески снимает, но тут уже по пословице «не пойман, не вор». Да и знаки эти разные бывают. Кто-то рисует, кто-то из веревок плетет, а некоторые из дерева или металла делают пока все не выучили, случались накладки и понезнанию. В поселке Октябрьский мы встретили еще две группы добытчиков. Члены одной разбирали на кирпичи полуразрушенный коттедж новорусского облика и грузили добычу на две подводы, а другой просто отдыхали после тяжких трудов, сидя в кузове старенького, но все равно внушающего уважение своими размерами трехосного Урала. Дорога впереди раздваивалась, и тигр Саламандра свернул на левую ветку, которая должна была привести нас на главную транспортную артерию Люберец-Октябрьский проспект. Разрушены домики частного сектора, корпуса еще одного таможенного комплекса, от многих остались только столбы, разграблены так давно, что даже поваленные секции капитального бетонного забора скрылись под кучами нанесенного ветром мусора. Картина одинаковая практически для любого города, из которого ушли люди. Когда впереди показались серые от многолетней пыли невысокие, в три-пять этажей дома, головная машина моргнула стоп-сигналом и приняла к обочине. Пора было определяться на местности. «Илья, смотри!» — Саламар ткнул пальцем в карту. Удобнее всего нам вот здесь, через Лядинскую и Комсомольский проспект проехать. Там эстакада над железкой Незадолго до ПП построили. И по полосе отчуждения петлять не придется. А еще какие варианты есть? Ну, вот тут, чуток поближе, туннель под насыпью есть. Но что там сейчас, одному богу известно. Давай так. Вначале сворачиваем в туннелю а если проехать не получится, то уже к астакаде. И еще вопрос ко всем. Ночевать в городе остаемся или на природу поедем? — Ты, командир, ты решай! После небольшого раздумья ответил за всех тушканчик. Резкий свист вперед смотрящего привлек наше внимание. — Там впереди тачка какая-то странная, мужики! Сторожить в этот раз поставили в Викентия, практически незнакомого мне следопыта, которого Ваня Мур рекрутировал в нашу команду в Степаньковской дежурке. Выскочила на проспект, потом нас там заметили и задним ходом обратно спряталась за четвертым домом с правой стороны. Ситуация была, в общем-то, обыденная. Может, незнакомцы просто не хотят ни с кем встречаться, но... Поберечься и не стоять у всех на виду стоило. Так, разбежались по машинам, идем уступом влево. Наша впереди, Ваня, становись за свою махарайку. Десять секунд, и, взрыкнув моторами, мы двинулись в уголубь города. За четвертым домом никакой машины не оказалось, и я спросил по рации. — Серега, спроси, что за тачка была? — Викентий говорит... Что-то вроде вазика, но сверху он турель со станкачем разглядел. Довольно странно, что кто-то, столь неплохо оборуженный, стал прятаться в нейтральной зоне. Может, мы куда-то не туда заехали? Я достал из рюкзака свою библию следопыта, толстую тетрадь в хитром водонепроницаемом переплете, куда записывал кроки и всякие слухи. Так, где у меня люберцы? Ага, вот. Завод Камова разрушен попаданием в неядерный КР. Часть складов вывезена к нам. Не то. Завод КБ Милин, ПП «Звезда» Томилина. Попадание ядерной бч с оценочным эквивалентом в 20КТ. Сильнейшее разрушение, остаточное заражение лет на 20-30. Опять не то. Я перелиснул еще несколько страниц, подумав, что давно уже пора переписать записнушку заново, но многие записи я помнил визуально, что здорово помогало ориентироваться в заметках. — Говорон, ты ничего про эти места не слышал? А то в голове вертится, а в записях найти не могу. — Может, ты искорку имеешь в виду? Она где-то в этих краях была. — Точно! Совсем старый стал, мысленно и отдал себе подзатыльник. Забыл про один из легендарных объектов, оказавшийся одним из самых больших мародерских разочарований первого послевоенного десятилетия. Слухи о сверхсекретной базе Госрезерва, совсем не пострадавшей при ядерной атаке и расположенной в Люберцах, передавались из уст в уста и будоражили всех отец три раза пытался прорваться к этому хранилищу но все три раза безуспешно то погода мешала то конкуренты потом заботы о свежеобразованном братстве навалились в результате до искорки у него руки дошли только в двадцатом году вот только на подъезде к люберцам им встретились знакомые которые за чашкой чая у костра поедали что легенда оказалась Кто-то из мародеров случайно нашел этот склад. За пару недель разобрал завалы у одного из входов в объект, вскрыл капитальные двери, и все это для того, чтобы обнаружить немного продуктов с истекшим сроком годности. Склады были пусты еще до катастрофы. Верно. Я нашел нужную страницу в Гросбухе. Тут у меня адрес есть. Первый панковский проезд, дом 5. Чпок покосился на карту в прозрачном планшете, закрепленную на специальном кронштейне на передней панели. Так это всего в одном квартале, как раз в ту сторону. А что это за искорка? Пересказывать старую историю мне сейчас не хотелось. Я просто ответил. Ничего, что было бы важно в настоящий момент. Потом, если напомнишь, расскажу. И продолжил уже в рацию. Заноза в канале. Саламандр, поехали, с ситуацией разобрались. Может, кто-то решил использовать помещение искорки для своих надобностей. А может, люди сюда по следам легенды приехали. Не стреляют, ну и ладно. А нам торопиться надо, стемнеет скоро. Труба туннеля освещенная ручным фонарем, выглядела, скажу честно, непрезентабельно, вскопившийся за десятилетия принесенный водой песок и мусор, из которых то тут, то там торчали полуизгонившие машины. А если вспомнить, с какой частотой падали на ближайшей окрестности ядрен батоны, то и фонить там по сию пору должно изрядно. На этот раз, памятуя о неизвестном джипе с пулеметом, из машин всем скопом вылезать не стали, и туннеля сматривали только три человека. Игры же стояли чуть поодаль, блокируя подъезды к туннелю. — Не, похоже, тут не пролезем, — подтвердил мои сомнения, тушканчик, встав рядом. — Машинки у нас немаленькие, а тут... смотри, сколько до потолка осталось. Ну, чуть больше двух метров. — Самое обидное, что от нужного места нас отделяло, хорошо, если пара километров, а тут такой облом. — Илья, а мы же отрискнем. — Гранатомет турели снимем, тогда пролезем, — предложил подошедший Саламандр. Мур стремительно повернулся к нему. — А вот ты видно, что ты еще молодой. Хоть бы глупости потише говорил, не позорился. Лицо Сергея вспыхнуло. «Ты, тушканчик, тоже не сильно старый, если я...» «Да, действительно, салага пока еще. Старой службы не пробовал. А ведь она сильно от нынешней отличается и первым делом в походе. Раньше экспедиция значила выживание для тебя самого и близких твоих. Да и надеяться можно было только на тех немногих, кто решился пойти в горячую зону» призрачной надежде отыскать что-нибудь ценное. Это сейчас нас, следопытов, 2000 с отлаженной связью, договорами о сотрудничестве с ближайшими соседями, транспортной службой и централизованным снабжением. А вот выходит, что многих стариков, и меня в частности, это расхолаживает. Сперва запасной маршрут проложить забыл, потом про искорку забыл. Так и патроны в рюкзак положить забуду.